Глава 4. Вестник. Кони ступали по каменистой земле, и Арел не могла поверить, что под их копытами где-то в глубине, поряд в пустоте два симплигата, хранители равновесия. Радостное нетерпение постепенно утихло. Она больше не оглядывалась на каждый звук, надеясь увидеть Элвана. Сзади слышался голос Критабула. Он уже успел описать Герме и Октавию их счастливое спасение и теперь благодушно разглагольствовал. Я бы, конечно, другого пожелал, но вообще, если этот монстр не наврал, неплохо будет, если Атар воротится. Ждёшь? тихо спросил Гай, подходя к девушке. Она утвердительно наклонила голову. Как думаешь, почему он не появился до сих пор? Арэл кинула взор на крутой каменистый склон, освещённый солнцем. Симплигат говорил, нужно время. А другой сказал: "Бойся последствий своих желаний", с непонятной горечью в голосе произнёс Гай. Элланка внимательно посмотрела на мрачного преторианца. "Ты не хочешь, чтобы он вернулся? Я не хочу, чтобы ты надеялась впустую". Он стягнул жеребца и поехал вперёд. Арэл тяжело вздохнула. Гай и раньше вёл себя странно: то мрачнел без причины, то пытался выглядеть беспечным и весёлым, то старался держаться к ней как можно ближе, то избегал со злобным упорством. И тогда Арельо чувствовала на себе его тяжёлый взгляд, а когда оборачивалась, телохранитель уже смотрел в другую сторону. Дорога сузилась. Теперь кони шли растянувшейся цепочкой по тропе, петляющей среди огромных валунов самых причудливых форм. Некоторые были похожи на медведей, другие напоминали круглые человеческие головы с отопыренными ушами и длинными носами, врастающими в землю. Встречались жабы, совы и гигантские жуки. Несколько раз попадались ровные прямоугольные блоки, над которыми явно потрудились люди или боги. Ветер выдувал в дырах между камнями унывные мелодии, шелестел песком, тяжко вздыхал, теребил волосы и конские гривы. Солнце ещё не склонилось к горизонту, но тени уже стали длиннее, а небо по вечернему прозрачнее. Пора было искать ночлег. Постепенно странные скульптуры сменились одинаковыми каменными шарами, словно кто-то прикатил сюда все валуны одной формы или вырезал их на месте. На боку каждой сферы был выбит семиконечный знак солнца. Гай оглянулся и указал на ближайший шар. Похоже, здесь жили огнепоклоники. Нет, ответила Арель. Здесь они молились, а жили там. Эланка показала вперёд на арку, вырубленную в скале. Друзья добрались до неё примерно через полчаса. Вход оказался открыт, ни ворот, ни решётки. Заходи, кто хочешь, значит, прокомментировал Критабул. Поедем или как? А что по этому поводу говорит наш уважаемый Арестид? поинтересовался Октавий, многозначительно поглядывая на Арел. О, уважаемый Аристид говорит, что чувство юмора у тебя дурное, отозвался Критабул спокойно. Всё равно ничего путного сказать не можешь, так лучше не тужься зря. Гермия насмешливо фыркнула. Октави надулся. Другой дороги нет. Придётся ехать. Орёл направил лошадь к высокому каменному своду, и спутники последовали за ней. Они оказались в длинном туннеле под горой. очень далеко, в самом его конце, виделся смутный отблеск, словно заходящее солнце отражалось от полированной поверхности и разбрасывало во все стороны яркие блики. Коридор был широк настолько, что в нём могли свободно разъехаться три кадриги. На потолке через каждые 10 шагов виднелись большие круглые отверстия, сквозь которые падал рассеянный свет. В стенах скрывались боковые проходы, узкие или такие же просторные, как центральный. Друзья настороженно поглядывали по сторонам и прислушивались, в любую минуту готовые отразить нападение. Но всё было тихо, лишь неумолкая ни на секунду шуршал ветер. Похоже, здесь никого нет, негромко сказал Гай Арэл, не убирая пальца с рукояти спаты. Хотя, может, жители прячутся. Ты слышал когда-нибудь о местах, где поклоняются солнцу, не древнему богу, не огненному демону, а просто солнцу? Нет. В бесконечном туннеле не было ни колонн, ни барельефов, ни статуй, лишь постоянно повторяющиеся семиконечные символы, столбы света, падающие сквозь дыры в потолке и ощущение пустоты. «Интересно, куда все делись?» Октавий повертел головой. «Ушли, умерли от болезней, перебиты воинственными соседями». Гай похлопал по шее жеребца, грызущего у дела. «Мало ли». «Это точно!» подтвердил Критабул, взглянув в один из узких коридоров мимо которых они проезжали. Я не понимаю вот чего. Гай протянул ладонь, мазнул пальцами по стене, потом внимательно осмотрел их. Здесь нет ни песка, ни грязи, хотя через дыры в потолке должен сыпаться мусор и затекать дождь. Критабул пошарил за поясом, вытащил мелкую монетку, прицелился и бросил вверх, метя в круглое отверстие. Дупони блеснул в луче света, но ко всеобщему удивлению, не вылетел через дыру наружу и не упал обратно, наткнувшись на прозрачную преграду, а исчез, растворился в воздухе. И никаких уборок, глубокомысленно заявил атлет. Кстати, и от покойников, если что, избавляться легко. Подбросил к потолку и Избавь нас, Фортуна, суеверно проговорила Гермия. Наконец, друзья выехали на круглую площадь. Своды горы над ней было широкое отверстие, через которое виднелся большой кусок открытого неба. В центре возвышался постамент. Затаив дыхание, демоноборцы рассматривали статую мраморного юноши в военной одежде. Его грудь защищал чешуйчатый панцирь, надетый поверх туники. В поясной ножне был вложен меч. На голове шлем с высоким гребнем. На ногах шнурованные до колен сандалии, а за плечами распахнулись крылья, выложенные тонкими золотыми пластинками. Это они сияли под солнечными лучами. Айбеи ме руками юноша держал сверкающий золотой шар размером с лошадиную голову. Это, наверное, и есть бог солнца, которому поклонялись жители, сказал Гай. Это не бог, неожиданно возразила Гермия, и в её голосе послышалось волнение. А кто? Критабул глянул на девушку с таким же удивлением, как и на скульптуру. Вестник Высшее существо, несущее добро и свет. Друзья мои, но ведь это всего лишь легенды. Октавис не сходительно посмотрел на бывшую рабыню и принялся терпеливо объяснять. В древних халландских сказаниях говорится о том, что где-то там, наверху, в небесах, живут существа, благородные, прекрасные, добрые и могущественные, полные противоположность демонам. Но никто никогда их не видел, потому что они не приходят на землю, а, соответственно, ничто не доказывает их существование. Гермея Сердита покраснела, хотела возразить, но сдержалась. Октавий повернулся к Арел. Ты должна была слышать эти легенды. Да, я слышала. Но если бы вестники не приходили на землю никогда, зачем бы тогда этому поставили здесь памятник? Спросила Герме с вызовом, глядя на морщившегося жреца. Зачем вы стали поклоняться ему? Гайногнос, пытаясь разобрать надпись на круглом мраморном основании, на каком это языке? Древнеримский, ответила Арел. Я могу прочесть несколько слов. Айон дигитус. Айон время, дигитус победивший, то есть победитель. Луч изарный. Пространство и время победивший зажигатель душ. С неохотой, но бегло прочитал Октавий. Критабул удивлённо уставился на него и хлопнул по плечу так, что тот согнулся под тяжестью дружеской руки. Вот это ты молодец. Так прямо и понимаешь всю эту древнату? Ремлен он улыбнулся довольной похвалой и заявил небрежно: Там у него за спиной на стене тоже какие-то символы. Могу прочесть. Над широким ходом, ведущим в глубь горы, действительно виднелись надписи. Спутники направили лошадей к ним. Чувствуя смутную тревогу, Арелла оглядывалась на вестника с загадочной улыбкой, обнявшего золотой шар, изображающий солнце, и не могла понять, что её тревожит. Он пришёл сквозь времена и сферы пространств. Продекламировал Октавий, ведя пальцами с обломанными ногтями по круглым значкам, выбитым под первым изображением. Оно было настолько мастерским, что казалось, будто вестник, стоящий в пустоте, на мгновение замер перед тем, как шагнуть вперед. Ветер трепал подол его туники и сильно дул в лицо, заставляя щуриться. В одной руке зажигатель по-прежнему держал шар, в другой — длинный меч. «Сквозь сферы пространств», — повторил жрец и продолжил уже не так уверенно, — «гонимый жаждой знания». На следующем барельефе юноша держал сферу в вытянутой руке. Перед ним стояли человеческие фигурки, достающие крылатому существу до колена, и в молитвенном восторге тянулись к сияющему шару. Свечение было изображено семью прямыми лучами, и те люди, которых оно коснулось, оказывались разбиты на несколько кусков, как хрупкие глиняные статуэтки. Художник старательно очертил руки, ноги и голову, висящие отдельно от туловища. Были слова его подобны пламени, ужас и восторг несли они. Перевёл Октави и подошёл к следующему изображению. Здесь вестник вытянул руку, из его ладони тянулись длинные нити. Они переплетались, перекручивались и ложились под ноги бога, запутанным лабиринтом улиц. Лицо его было серьёзным и сосредоточенным, как у человека, решающего сложную задачу. В скале основал он город прочитал октави хмурись от мыслительных усилий расплавил гранит огнём своим и проложил пути осветив их стены негасимым светом и не мог приблизиться к граду никто ни зверь ни человек лишь немногим дозволялось ступать в него единожды в месяц при свете полуденного солнца чтобы прикоснуться к сфере огня негасимого Критобол повернул мрачно сосредоточенное лицо к следующему барельефу и ткнул пальцем в шар семью лучами. Это она сфера огня. Жрец рассеина посмотрел на рисунок и продолжил перевод. Зажигатель душ ушёл из солнечного града, но тот стоял ещё много столетий, пока народ вестника не услышал призыв. Повинуясь ему, люди пришли и растворились в свете. растворились в свете, а задачник переспросил Критабул. И что это значит? Не знаю, Октави поморщился, то ли от чрезмерного любопытства спутника, то ли от собственной беспомощности. Не могу понять. Дальше сказано, что на улицах воцарились тишина и запустение. Жрец провёл пальцами по надписи и повторил: Тишина и запустение. Некоторое время друзья молча стояли перед последним барельефом. Здесь человеческие тела попадали под лучи загадочной сферы так же, как на втором изображении, только теперь они не разламывались на части, а дробились на мелкие кусочки, превращаясь в пыль. Это какое-то оружие. Гай внимательно изучал шар на барельефе. Похоже, оно уничтожает всё, к чему прикасаются лучи. Это может быть просто фигура речи. Усиленно моргая после напряжённого изучения текстов и манускриптов, он переносится у взорозил Октавий. Автор мог подразумевать всё, что угодно. Свет знания, например, и для наглядности изобразил его в виде шара, чтобы читающие лучше представляли. А эти лучи во всех древних свитках огнём иносказательно называется разум, мудрость, а огненным лучом мысль. Можете мне поверить, во время обучения я прочитал их множество. А эти разбитые фигурки показывают, как может быть разрушителен огонь знания для невежественных людей. Что же тогда, по-твоему, означает растворились в свете? Скептически поинтересовался Гай. Помнели настолько, что не выдержали своего ума и рассыпались, хохотнул Критабул. Нет. Здесь всё не так просто. Градх покачал головой, продолжая упорно разглядывать шар с исходящими лучами. Похоже, на землю спустилось могущественное существо. Оно принесло с собой оружие или нечто похожее на оружие, и люди на барельефах выглядят так, словно их разрезали. Но вестники не убивают людей, воскликнула Гермия. Никогда. Гай посмотрел на Эланку. А ты, Арл, что скажешь? Та молчала. Она ничего не могла произнести. Шар висел перед её мысленным взором, не каменный, грубо выбитый на стене, а настоящий, пульсирующий светом, тёплый и одновременно обжигающий, едва светящийся и слепящий. Маленькое солнце. Ей казалось, она видела его раньше, давно, не оружие, но нечто способное убивать. Арель предпочла бы не вспоминать прошлое, или хотя бы не вспоминать его не связанными друг с другом кусками. Пусть откроется всё сразу, чтобы она могла ответить на вопросы свои и чужие, если бы она попросила у симплигата вернуть память. Градх, не дождавшись ответа, кивнул на небо. Нам придётся остаться здесь, сказал он. Скоро стемнеет. Завтра поедем дальше. А тут не опасно? Гермия постаралась не выдать тревогу, но в её голосе зазвучали нотки волнения. "Кажется, это ты говорила, будто вестники не убивают людей". Добродушно усмехаясь, поинтересовался Критабул, вытаскивая свёрток с провизией из седельной сумки. Бывшая рабыня тяжело вздохнула в ответ, ничего не сказала и стала помогать притарианцу. Небо погасло быстро, но сумрак висел над городом недолго. Словно по волшебству на стенах зажглись все символы солнца, и сразу стало понятно, почему их так много. Каждый излучал тёплое жёлтое сияние, и вместе небольшие светлячки заливали центральный тоннель ярким золотистым светом. Сквозь дыру в потолке виднелся чёрный купол ночи. Шелест ветра стих. Орёл сидела, прислонившись спиной к стене. С её места было хорошо видно статую вестника. Крылья и шарп по-прежнему сияли. Красивое мраморное лицо не вызывало никаких воспоминаний. Неизвестный мастер постарался сделать его совершенным, но оно вышло пустым и равнодушным. Аион Дигитус, время победивший. Зачем он приходил на землю? Почему никто никогда не слышал о нём? Куда исчезли люди, поклонявшиеся ему? Растворились в свете? Но как такое возможно? «Может быть, хорошо, что я не помню всего?» — подумала и Ланка. «Я знаю основное. Свой долг и свою цель. Мне нужно добраться до Ниты и найти зодчего». Она оглянулась на давно уснувших друзей. Бесшумно поднялась и подошла к статуе. Приподнялась на цыпочке, опустила руку на золотой шар. Сфера была едва тёплой, гладкой, как стекло. Луцизарн с лёгкой улыбкой смотрел на девушку из-под высокого шлема, но его мраморные глаза казались слепыми. Шар под пальцами орыл вдруг резко погоречел. Она поспешно отдёрнула руку, с удивлением посмотрела на обожжённые кончики пальцев. Потом медленно перевела взгляд на статую. Вокруг той клубилось золотистое свечение, похожее на туман. Эланка попятилась, чувствуя всё более сильный жар, исходящий от сферы. Потом ей показалось, что за спиной раздался тихий шорох. Арель замерла и обернулась. У выхода с центральной площади стоял, прислонившись плечом к стене, человек. Высокий, худой, в серой под цвет стены одежде с орнаментом солнечных символов на груди, с чёрными провалами на месте глаз. Но присмотревшись внимательнее, девушка поняла: там никого нет, всего лишь причудливая игра света и тени. Некоторое время она напряжённо вглядывалась в коридор, затем глубоко вздохнула, повернулась. Едва не столкнулась с незнакомцем, каким-то невероятным образом снова оказавшимся у неё за спиной. Арель отпрыгнула в сторону, выдернула меч из ножны и только теперь почувствовала, сердце её как бешеное колотится о рёбра. "Ты кто?" крикнула она хрипло. Человек молчал, неподвижно стоя над длинной полосой тени от выступа стены. Зрение не подвело Иланку в первый раз. Он действительно был невообразимо худым и измождённым, скелет обтянутый кожей. Длинная блёклая туника, разрисованная символами солнца, висела как на жерди. Присмотревшись, девушка поняла, что вместо глаз у него на самом деле два размытых тёмных пятна. "Кто ты?" повторила она, не опуская меч. Незнакомец медленно повернул лысую голову. Взглянул на сияющего мраморного вестника и выдохнул долгий шипящий звук, похожий на шелест ветра. Элланка почувствовала, как по спине бежит холодок, но не успела ничего сказать. Существо исчезло, и вместе с ним пропала тень, лежащая на полу, втянулась в стену. "Зря вы сюда пришли", услышала девушка позади себя. Стремительно обернулась и успела увидеть серую фигуру за мгновение до того, как та растворилась в воздухе. «Отсюда нет выхода». Орел снова повернулась, но заметила лишь край серой одежды. «Кто ты?» Больше существо не дало себя увидеть. Тень прозвучала за спиной. Эланка почувствовала, как повлажнела ее ладонь, сжимающая рукоять меча. И сейчас же на стене за светящейся статуей лучезарного появился огромный черный силуэт. Он угрожающе склонился над вестником, казалось, желая поглотить его. У всего есть тень, эхо, отголосок. У каждой вещи, существа, поступка, мысли, прихоти, чем они сильнее, мощнее, материальнее, тем громче эхо, гуще тень. Орёл впилась взглядом в тёмный силуэт и слышала шипящий голос. Чем больше камень брошенный в воду, тем выше волна. Свет зажигателя был настолько ярок, деяние значимо, а мысли детальны, что они приобрели реальное воплощение. Моё. Каждый его шаг, каждое размышление это я. Значит, ты должен помнить, воскликнула Эланка и стала задавать вопросы один за другим, торопясь, боясь, что тени исчезнут так же внезапно, как и появились. Зачем вестник приходил в середины мир? Что произошло в этом городе? Что такое огненная сфера? Я не помню. Поселу эту прошла рябь. Тень не должна постигать дел своего хозяина. Эхо не понимает значения слов, которые повторяет. Оно просто существует. И всё. Так ты не можешь ответить на мои вопросы? Не на эти. Орёл вздохнул. «Скажи хотя бы, почему ты стоишь у меня за спиной?» «Я могу существовать только за пределами взгляда, за частью твоего сознания, всегда обращенного во тьму. Это удел всех теней. Мир перед тобой ясен, потому что освещен твоим взором. Мир за тобой загадочен и страшен, потому что всегда скрыт темнотой. Ты говорил, мы не сможем выйти отсюда?» «Здесь есть и другие тени, кроме меня. Один голос может вызвать шепчущее эхо, лёгкий ветерок, другой — лавину». Эланка оглянулась, снова увидела мелькнувшие одежды. Силуэт на стене переместился. «Ты хочешь сказать, какие-то деловестника были не слишком светлыми? Разве такое возможно?» Намерения его всегда были светлыми, а последствия дел. Уходите отсюда. Неожиданно зашептало существо прямо на ухо Арел, а его фантом скорчился, сжимаясь. Уходите скорее, пока ураган не проснулся. Куда идти? спросила она так же тихо. Прямо по главному коридору, сквозь арку. Быстрее. Голос стих. Чёрная фигура стекла вниз и ползла под основание светящейся статуи. Голос, который может вызвать лавину, повторила Элланка беззвучно и бросилась к спутникам. Герме, Гай, Критабул, вставайте! Октавий, просыпайтесь! Притарянцы пробудились сразу и, не сообразив, в чём дело, схватились за мечи. Бывшее рабенье тоже ещё не забыло, как надо вскакивать и бежать выполнять приказы госпожи или господина в любое время дня и ночи. Актаве же пришлось хорошенько потрясти за плечи, прежде чем он подскочил и начал выпутываться из гематиа, дико озираясь по сторонам. Что происходит? Что случилось? В чём дело, Орёл? Тихо спросил Гай. Нам надо немедленно уходить, ответила Анна, торопливо седлая свою лошадь. Здесь стало опасно. Мне неохота проснуться в животе какой-нибудь твари. Критобул рыкнул на жеребца, который пытался надуть живот, чтобы ослабить ремень. По центральному коридору, сказала Иланка Гаю. Поезжайте, я за вами. Чего опасаться? серьёзно спросил Критобул, уже сидя в седле. Теней. Друзья ехали стараясь не шуметь и настороженно оглядывались. Теней было слишком много. Они сами отбрасывали на стены огромные чёрные силуэты. И орел казалось, что каждый может ожить в любое мгновение. Боковых ходов стало больше. Тёмные провалы выглядели пугающе и враждебно. В любом из них могла таиться спящая лавина. Коридор вдруг резко велнул, выводя беглецов на площадь. Точно такую же, как и прежняя, со статуей зажигателя в центре. Он не похож на первого, прошептала Гермия. Посмотрите, Бывшая рабыня оказалась права. Этот вестник держал меч обеими руками. Голова его была чуть наклонена, взгляд из-под лобья. Брови нахмурены так, что на лбу образовалась глубокая складка. Губы сжаты в тонкую линию. Мыскулы ног напряглись. Казалось, он готов в любую минуту спрыгнуть с постамента. Золотая сфера валялась у его ступней, брошенная, как надоевшая игрушка. Орел хотелось бы задержаться здесь, чтобы лучше рассмотреть скульптуру, но она сама поторопила спутников. Ей вдруг послышался тихий свист далёкого ветра, и этот звук вызвал ужас. «Вперёд!» — крикнула она, подгоняя лошадь. «Здесь тоже барельефы!» Октавий свесился с седла, пытаясь по дороге прочесть запутанные надписи. Крит Абул ухватил его за шиворот. «Не задерживай! Начитаешься ещё!» «Скорее!» Дальёкое завывание ветра теперь слышали все. Вижу выход, Гай приподнялся в стременах. Впереди арка. И словно в подтверждение его слов, повеяло ночной свежестью. Вдали циркнула одинокая цикада. Демоноборцы выехали на очередную площадь. Оставалось лишь пересечь её, чтобы добраться до высокой арки, за которой виднелось чёрное ночное небо. Но лошади вдруг испуганно завсхрапывали, косясь по сторонам. Быстрее! крикнула Эланка, борясь со своей всегда спокойной лошадкой, которая настойчиво пятелась назад, не желая подходить к арке. Девушка заметила серую тунику, мелькнувшую неподалёку от выхода, и тут же увидела её прямо напротив себя. Тень? Существо медленно наклонило голову, подняло тонкую высохшую руку, и Арел почувствовала, как сзади что-то схватило её поперёк туловища. Потом рывком выдернулась из седла и швырнула на землю Девушка покатилась по полу, вскочила, не чувствуя боли. Выхватила меч. На неё надвигался огромный угольно-чёрный силуэт. Смехотворное оружие. Он протянул руку с длинными скрюченными пальцами. Эланка ударила по нему мечом, но лезвие не нашло на своём пути никакой преграды. Это было всё равно что резать воздух. Меня нельзя убить, прошелестел за спиной тихий голос. Хриплое дыхание Арела почти заглушало его. Она стремительно обернулась, успела заметить серую фигуру и тут же получила сильный удар по спине, снова просевший на камне. Почему ты напал на меня? Арела же ждала увидеть чудовище, а на неё бросилось то же самое существо. Держись! раздался возглас Гая, но притырянец не смог подбежать на помощь. Чёрная сущность отбросила его в сторону, как щенка. И снова повернулась к противнице. "Уходите!" крикнула она, уворачиваясь от очередного взмаха длинной руки. "Бегите!" Элонка никак не могла поймать взглядом противника, стоящего за спиной. Каждый раз тень исчезала и наносила новый удар. Пока не сильно. Казалось, она играет, забавляясь тем, как девушка крутится на одном месте, мечется из стороны в сторону. Кто из них более опасен? Мучительно размышляла Арел, уклоняясь от прыгивая. Серая тварь или её гигантский чёрный двойник? Мимо промчалась Гермия верхом на своей гнедой, ведя в поводу лошадь с пустым седлом. За ней следовал Отавий. Арел показал, что друзья успели проскочить через арку. Критабул с Гаем пытались пробиться к Алланки, но у них ничего не получалось. Если он меня убьёт, всё будет впустую. мелькнула в голове паническая мысль, и тут же в памяти на мгновение возникло видение светящейся статуи вестника с мечом в руках. Орёл проскользнула между руками тени и побежала. Существо в сероха одеждах не торопясь последовало за ней, и его чёрный двойник замелькал по стенам. Задыхаясь, ланка вылетела на площадь, где стояло изваяние вестника, и запрыгнула на постамент. Он тебя не защитит. прошелестел неподалёку знакомый голос Он больше никого не может защитить даже себя Почему ты напал на меня Она смотрела на чёрный фантом, выползающий из-за угла Почему не выпускаешь из города Зачем сначала предупредила об опасности Я эхо отголосок всего разума и безумия жалости и ненависти Чего ты хочешь Ничего. Отражение не желает, оно просто существует. Я уже говорил тебе. Как убить тень? Орёл наклонилась, касаясь сферы, и через мгновение та засветилась как на первой статуе. Можно зажечь такой яркий свет, что в нём растворятся любые тени. Ладоням стало горячо, но девушка не убирала их. Золотое сияние просочилось между пальцами. Сжав зубы, Эланка потянула шар на себя. Можно уничтожить то, что эту тень отбрасывает. Застанув от тяжести сферы, Арел всё же подняла её. Можно разбить источник света. Она бросила сияющий шар на пол, и тот гулко упал на камни, разбив одну из плит. Или, чтобы уничтожить тень, надо самой стать тенью. Девушка спрыгнула с постамента, вытащила меч и встала, повернувшись к сфере спиной. Сейчас же рядом с чёрной тварью на стене возник её силуэт, угольный, чёткий, с оружием в руке. Серое существо издало долгий свистящий звук, и длинная конечность его двойника вытянулась, превращаясь в копье. Обеими ладонями Арел обхватила рукоять Балтуса, сжала её изо всех сил. Её отражение взмахнуло клинком, отбивая удар копья. Это было безумное сражение. Элланка чувствовала, как пот струится по спине и дрожат все мышцы, словно она действительно дерётся с сильным опасным противником. Она представляла каждый удар, проводя его мысленно, но при этом не двигалась с места, и существо за её левым плечом тоже не шевелилось. Однако их тени продолжали атаковать, кружили, примеряясь, отступали и бросались друг на друга. Когда наконечник копья задел руку отражения Арел, девушка почувствовала реальную боль. По её предплечью потекла тёплая струйка крови. Значит, её могут убить. Но и враг тоже был уязвим. Она услышала, как существо зашипело от боли, когда Балтус раснёк его грудь. И тут же в виска Харэл закололо. Кровь прилила к щекам, а ладони похолодели. Сердце замерло на несколько мгновений, и в короткий промежуток между двумя его ударами Эланка проскользнула под длинными руками врага, оказалась за спиной, взмахнула бичом и разрубила тень пополам. Представила, как разрубила. Тварь за плечом взвыла, чёрный двойник задрожал на стене, пошёл рябью и рассеялся. Арел знала, что это ненадолго, отражение невозможно убить, только развеять на время. Она убрала меч и, зажимая рукой, кровоточащее плечо поспешило обратно, но не успела сделать даже несколько шагов, как увидела притарианцев, бегущих навстречу. «Жива!» — воскликнул Критабул, отдуваясь с облегчением. «А мне Арестит сказал, что ты уже все... того...» «Нет, мне удалось вернуться из царства теней». «Мы не могли к тебе пробиться, все коридоры были затянуты мглой». Гей оторвал кусок ткани от своего плаща и наскоро перетянул её рану, а потом вдруг крепко обнял, прижал к груди, но тут же отпустил. Сказал, не глядя на девушку: "Надо идти. Да, как можно скорее". Арел не запомнила дорогу обратно. Её сознание дрожало и периодически падало в обморок. Она пришла в себя лишь на улице, под звёздным небом. Попыталась среди друзей отыскать взглядом Эллана и не нашла его.